Памятники героям Первой мировой войны. Где установлены: города Москва, Калининград, Липецк. Когда установлены: 2014 год. Создатели памятников: скульпторы Ковальчук, Любимов, Есупов. Москва, Поклонная гора. Щербаков. Калининград. Щербаков-Молокостов. Москва, Белорусский вокзал. Рукавишников. Липецк. Долгое время Подвиг русских солдат и офицеров в Первой мировой войне 1914-1918 оставался в тени. Только в связи со столетием с ее начала в России стали активно восстанавливать память о тех событиях, создавая мемориалы и памятники, создавая музеи. Сегодня они напоминают о мужестве и жертвах миллионов россиян, сражавшихся на полях Первой мировой. 1 августа 2014 года, в столетнюю годовщину вступления России в войну, в Москве на Поклонной горе был установлен памятник героям Первой мировой. Скульптор изобразил русского солдата, прошедшего через сражение, с винтовкой за плечом и георгиевскими крестами на груди. За его спиной — триколор и двуглавый орел, на фоне которых офицер поднимает солдат в атаку, а рядом сестра Милосердия спасает раненого. Дальше мы видим группу женщин и священника, провожающих солдат на войну. А на тыльной стороне памятника изображены всадники с пиками и саблями. Так скульпторы воплотили в бронзе идею единства армии и общества в те годы. Калининградская область — единственный регион России, на территории которого в годы Первой мировой войны шли бои. Поэтому в Калининграде в 2014 году также установили памятник, посвященный россиянам-героям Первой мировой. На высоком постаменте стоят три бронзовые фигуры — офицера, прапорщика из разночинцев и крестьянина-солдата. А на самом постаменте мы видим барельеф, изображающий сестру Милосердия, склонившуюся над раненым. Это, по словам автора памятника, народного художника России Салавата Щербакова, символизирует единение всех сословий в начале Первой мировой войны. Настоящим символом ухода солдат на фронт стал легендарный марш Агапкина «Прощание славянки», написанный композитором еще в 1912 году. В 2014 году у Белорусского вокзала, откуда отправлялись на фронты Первой мировой эшелоны с войсками, установили памятник «Прощание славянки». Отлитый в бронзе офицер обнимает свою жену перед тем, как отправиться на войну. Памятник стоит на кольцевом постаменте, на котором нанесены слова наиболее известного стихотворения на музыку прощального марша.